«Но ведь мы так условились!» — упорствует Медж. «Отлично помню свой первый рассказ. Мелодраматический и очень короткий, главным образом потому, что писать хорошим почерком и без ошибок было для меня сущим мучением. Речь шла о благородной леди Медж, хорошая, и кровожадной леди Агате, плохая. Сюжет разворачивался вокруг наследства». Я показала рассказ сестре и предложила ей разыграть по нему спектакль. Сестра немедленно заявила, что лучше она будет кровожадной леди Мэдж, а я благородной леди Агатой. — но разве ты не хочешь быть хорошей? — спросила я, пораженная. Сестра ответила отрицательно и сказала, что гораздо интереснее быть плохой. Я пришла в восторг, потому что предложила Мэдж играть положительную роль исключительно из вежливости. Помню, папа умирал от смеха, впрочем, весьма доброжелательного. А мама сказала, что, может быть, мне стоит подобрать какое-нибудь другое слово вместо «кровожадной», потому что это слишком сильное выражение. «Но она была кровожадной», — объяснила я. «Она убила много людей, как кровавая Мария Тюдор. Она ведь тоже сжигала людей, привязанных к столбам». Волшебные сказки играли в моей жизни большую роль — Бабушка дарила мне книги на день рождения и на Рождество. Желтая книга волшебных сказок, голубая книга волшебных сказок и так далее. Я любила все и перечитывала их снова и снова. Еще был любимый сборник рассказов о животных, написанный Эндрю Лэнгом, включающий среди прочих рассказ «Андрокл и лев». Примерно тогда же я открыла для себя серию книг «Миссис Молсворд» самой известной тогда детской писательнице. Эти книги сопровождали меня долгие годы, и, перечитывая их теперь, я снова убеждаюсь, что они очень хороши. Конечно, нынешние дети нашли бы их устаревшими, но миссис Молсворд искусно закручивала сюжет и умела создавать характеры. Рыжие, просто малыш, господин крошка предназначались для совсем маленьких, так же, как и множество волшебных сказок — Мне сейчас случается перечитывать «Часы кукушку» и «Комнату с гобеленом», но самую любимую из всех «Хутор на четырех ветрах» я нахожу теперь неинтересной и не понимаю, почему она так сильно нравилась мне в детстве. Чтение считалось слишком большим удовольствием, чтобы стать добродетелью. Никаких сказок до обеда. Предполагалось, что по утрам нужно делать что-нибудь полезное, и по сей день, если после завтрака я сажусь почитать какой-нибудь роман, то чувствую себя виноватой. По воскресеньям запрещались карточные игры. Я приступила заповедь няни, считавшей карты дьявольскими картинками, но и много лет спустя, в воскресный день за бриджем, не могу избавиться от ощущения, что делаю что-то дурное. Незадолго до ухода няни... Мама с папой на некоторое время уехали в Америку. Мы с няней отправились в Иллинг. Мне предстояло провести там несколько месяцев. Какое счастье! Все хозяйство тетушки-бабушки держалось на старой морщинистой кухарке Ханне. Настолько же тощей, насколько пышнотелой была наша Джейн. Просто-напросто мешок костей, глубокие складки на лице и сутулая спина. Но готовила она великолепно. Ханна тоже пекла домашний хлеб три раза в неделю, и мне позволялось присутствовать в это время в кухне, помогать и делать самые маленькие крендельки.